Глава 24. Лучше поздно, чем никогда. Знаешь, что мы с тобой такое? Что? Ветер. Ветер? Да, он свободный. Ну почему мы с тобой не птицы? Я с интересом смотрю на Бесстрашного. Птицы тоже вольны, независимые. У них есть целое небо. Нет, нет, ты ошибаешься. У них есть небо, но нет главного. Мы не птицы. Ведь птицы умирают, а ветер живет вечно. Я лечу, парю. Я не птица, я ветер. Мне не нужен кислород, он во мне. Он вокруг меня, он повсюду, и это сводит с ума. Мятные нотки будоражат кровь. Я хочу навсегда остаться здесь, в небе. Я хочу чувствовать себя свободной, живой, вечной. Я хочу быть невидимой силой, с которой ничто не сможет сравниться. Но я просыпаюсь, открываю глаза, вижу перед собой испуганное лицо Киры и начинаю кашлять. «Чёрт бы тебя побрал!» — арет блондинка и откидывает назад золотистые волосы. «Вы что, все с ума посходили? Умирать вошло в моду?» Дергаюсь, хватаюсь рукой за горло и чувствую внутри пожар. «Мне недостаточно кислорода, мне необходимо дышать». «Может, дать тебе воды?» «Что?» — зажмуриваюсь и болезненно горблюсь. «Что произошло?» «Я у тебя хотела спросить!» Взволнованно произносит Кира и гладит мои плечи. «Я ничего не понимаю». Глаза мокрые, мне трудно дышать, легкие сжимаются и отказываются принимать кислород. Приходится глотать воздух так громко и глубоко, что болит грудная клетка. «Мне сказали, что тебя вынес какой-то высокий парень из круглой комнаты», тихо сообщает блондинка. «Ты была без сознания, когда я подошла». Не дышала. Круглая комната. В трансе, повторяю я, и протираю руками потное лицо. Кто-то пустил газ в помещение. Я... я вспомнила. Мне дышать было нечем. Я задыхалась. А потом стало жутко холодно и темно, и... Замираю. Поднимаю глаза на уставшую подругу и медленно спрашиваю. Кто меня спас? Не знаю ли я. Никто не видел его лица. Это Макс. Я внезапно улыбаюсь и ощущаю слёзы на щеках. «Это он, точно. Я знаю, я чувствую». «Лия». Кира жалостливо смотрит прямо мне в глаза. Максим умер. «Нет». Качаю я головой. «Это он. Я уверена. Никто другой не стал бы вытаскивать меня. Я больше никому не нужна». «Возможно, это Астахов. Смеюсь. Истерично смеюсь». Не думаю, что мое возвращение с того света его обрадует. О чем ты? К черту этого предателя. Я разберусь с ним позже. Пьяно встаю на ноги, шатаюсь и хватаю подругу за плечи. Мне нужно срочно найти его. Кого его? Астахова? Нет, Макса. Оглядываюсь, все плывет перед глазами, кружится. Я медленно и тяжело дышу, стараюсь ровно стоять на ногах, но все равно неуклюже покачиваюсь. Лея, пожалуйста, тебе нужно отдохнуть. Пойдем, я отвезу тебя домой. Нет, я должна, должна. Бесил падаю. Тише. Блондинка подхватывает меня, крепко держит, как в тот раз в парке. Даже несмотря на перебинтованную правую руку, подруга прямая, решительно. В ней столько силы, сколько во мне никогда не будет, и силы убы не физической, а силы духовной. Она аккуратно взваливает моё холодное тело на себя. И выдыхает. Идем, Поспишь, наберешься сил». «Ну, Максим, поговорим об этом утром, хорошо?» «Кира?» Я слабо смотрю на подругу и чувствую внеземную пустоту. Она давит на меня, прижимает к земле, не позволяет дышать. «Я ведь не хотела просыпаться». Блондинка тащит меня к выходу, молчит, тяжело дышит, но затем неожиданно грустно шепчет. И это последнее, что я слышу перед тем, как проваливаюсь в темноту. Смерть. Слишком щедрый подарок. В моей жизни было много хорошего, но, боюсь, сейчас оно стёрлось из памяти. Пытаясь затуманить рассудок гневом и мыслями о месте, и окончательно потеряла связь с реальностью. Смерть Максима казалась мне вымыслом, предательство Астахова глупой шуткой. Я дала бы все за то, чтобы не просыпаться и умереть там, в круглой комнате. Быстро, легко. Заснуть и не проснуться. Но кто-то решил иначе. Решил за меня. Возможно, это даже хорошо. Я устала принимать решения и не факт, что смерть оказалась бы правильным вариантом. Мой спаситель предпочел дать мне второй шанс. И пусть я не понимала, шанс на что именно. Я должна была им воспользоваться уже не ради Макса, не ради Стаса, не ради Лёши. Я должна была им воспользоваться ради себя. Сейчас я смотрю на своё отражение в зеркале и вижу сдавшуюся девочку. За что я боролась? За что сражалась? Как бы то ни было, все мои попытки исправить прошлое привели лишь к одному настоящему. И да, я даже осмелилась подумать о будущем, а ведь оно теперь у меня будет. Я жива, я дышу, я мыслю, значит, существую. И, возможно, жизнь дала мне второй шанс не для того, чтобы я вновь начала сражаться, Возможно, таким образом она предоставила мне второй шанс смириться с прошлым и, наконец, очутиться в настоящем. Я больше не хочу терять близких. Мне и так больно. Я пыталась, я боролась, и я проиграла. Хватит. Пора начать жить заново, с чистого листа. Так, словно ничего и не было. Похороны Макса состоялись за городом. Меня не пригласили, а я и не рвалась. Пережила его потерю вновь, хотя виду, что мне больно не подала. Остатки сильного характера. Проходит неделя. Я умираю от непонятного ноющего чувства одиночества. Хочется сидеть в комнате, сдаться и не выходить. Проходит две недели. Я постепенно осознаю, что покидать границы спальни – неотъемлемая часть жизни. Проходит месяц. Я уже привыкаю к чувству боли. Даже как-то странно просыпаться и на несколько секунд забывать о потере. А ведь после долгого сна ты открываешь глаза в новом, мимолетном мире, где нет ни горя, ни счастья. Есть только спокойствие и умиротворение в теплой кровати. Эти эмоции занимают рассудок секунды три. Иногда меньше, иногда больше. Затем мысли вновь возвращаются в реальность и становится так же плохо, как и было до этого, как и будет после. Серое утро декабря. До Нового года остаётся 24 часа. По привычке я просыпаюсь рано. Встаю с кровати и сразу же иду на кухню. В горле пересохло. Жутко хочется пить. Завариваю себе чай и усаживаюсь за стол, наблюдая за хлопьями снега на улице. Красиво. Но мне все равно. Этот Новый год будет самым ужасным Новым годом за всю историю моей жизни. Усмехаюсь. За исключением того Нового года, который вылетел из моей памяти. Возможно, он был еще хуже. На кухне пахнет салатами, мясом, моим любимым шоколадным тортом. Мама вчера целый день готовила и абсолютно забыла о том, что мне на все плевать. Жаль ее, Она ведь так старается. Уже проснулась. А вот и она. С чего вдруг так рано? Просто чешу нос. Так получилось. Сделай мне чай. Молча встаю и ставлю рядом со своей чашкой еще одну. Как спала? Нормально? Говорят, сегодня столько снега будет. Давно уже не заваливала так улицы. Ага. Может, сходим по магазинам? Мама улыбается и облокачивается спиной дверной косяк. Новогодний ажиотаж. Это ведь так весело. Толпа людей, рвущаяся к прилавкам. Возьмем с собой Карину. Нет, я как-то не очень хочу. На самом деле я вообще не хочу. Но нужно каким-то образом смягчить ответ. Почему? Купим мандаринов, а то те, что привез папа, уже закончились. «Сходите с Кариной, я лучше дома посижу». «Лия». Мама выдыхает и протирает глаза. «Ты... Если ты не хочешь праздновать, так скажи. Я пойму и...» «Нет!» Качаю головой дрожащими пальцами, беру чайник. «Не выдумывай!» «Я серьезно. Мы понимаем, что у тебя совсем не праздничное настроение. Мам, хватит! все нормально!» Не нужно обманывать, я же вижу, что все ненормально. Тебе кажется. Лия, может, сходим к... Выдыхает. Навести от братьев и... От того, что она собирается предложить, по моему телу проносится электрический разряд. Я даже подумать не могла, что подобное способно родиться в ее голове. Меня качает в сторону, и я неуклюже выливаю немного кипятка себе на пальцы отдергиваю руку и прижимаю ее к себе. Жмурюсь. «Лия, осторожно!» Восклицает мама и вихрем приближается ко мне. «Сильно обожгла?» «Нет». «Как же ты так? Давай обработаю». «Не нужно!» Смотрю на маму и чувствую, как боль расползается по телу. Раскалывается голова, ноет в висках. Зачем она вообще коснулась этой темы? Зачем напомнила? Пойду еще полежу. Холодно чеканю я и выбегаю из кухни. Несусь к себе в комнату, зло захлопываю дверь и буквально врезаюсь в нее с другой стороны. Касаюсь лбом холодного дерева, часто дышу. Пытаюсь выкинуть слова матери из головы, и у меня почти получается, как вдруг я слышу его голос. «Я сейчас у Ли». Внутри все переворачивается. Я отказываюсь обернуться, отказываюсь дышать, двигаться, открывать глаза. У меня сердце разрывается на части, и я так и застываю с открытым ртом. Кира, может, ты наконец скажешь мне, что случилось? Сжимаю руки в кулаки. От дикой несправедливости глаза наполняются слезами. Неужели это смешно? Неужели это нормально? Я пытаюсь смириться со смертью любимого человека, а он появляется в качестве галлюцинации, в качестве тупого последствия амнезии. Почему это со мной происходит? Почему? У меня тело становится тяжелым, невидимые силы тянут его вниз, хочется упасть, скрутиться в клубок, обхватить себя руками и не отпускать, лежать вечно, заснуть навсегда. Но то, что происходит, то, что я слышу его голос вживую, переворачивает во мне все. Я глупая дуреха, верю в его возвращение. На секунду мне правда кажется, что он выжил, он просто прятался и не мог раньше со мной связаться. Но нет. Это лишь плод моего воображения, и издёвка судьбы. Но даже в таком состоянии, даже понимая, что надо мной смеется весь небесный свод, я вдыхаю и чувствую, как внутри зарождается надежда. Если галлюцинация — это единственный способ вновь увидеть его, я согласна. Разворачиваюсь. И тут же едва не падаю в обморок. На моей кровати сидит Макс. Он взволнован, разговаривает по телефону. Ломает пальцы, тяжело дышит. Он жив, цел и невредим. Хмурится, поправляет непослушные волосы. Осматривает темно-синими глазами комнату и покусывает губу. Я буквально не могу дышать. Прижимаю руку к груди и чувствую, как пожар боли, слезы горя поднимается горло. Хочется кричать от отчаяния, вопить от безысходности. Макс умер месяц назад, а сейчас он здесь, передо мной, в моей голове, и это убивает как наркотик, забирает силы, заставляет чувствовать счастье и крах жизни одновременно. Я смахиваю слёзы. Максим срывается с моих губ. Что можно почувствовать, увидев мертвого человека перед глазами? Боль. Только боль. Что он собирается сделать? Парень поднимается с кровати, и я нехотя выплываю из мыслей. Останови его, Кира. Сейчас же. Он же боится высоты. Молчание. Макс слушает душераздирающую тираду блондинки, а я прикусываю губу, сглатываю накопившуюся во рту слюну и медленно приближаюсь к парню. «Я знаю, что должен был отсидеть в институте, а затем приехать на испытание, но экзамен закончился раньше. Вот я и решил сначала прийти к Лие. Мне нужно сказать ей кое-что». Протягиваю вперед руку, дрожащими пальцами пытаюсь дотронуться до Максима, но рука проходит сквозь плечо парня, И безвольно падает. У меня рвется сердце и судорожно сводит органы. Не говорили ей ничего. Я сам разберусь с ним и... Что? Чёрт бы тебя побрал, Кира! Когда ты успела рассказать ей? Макс тяжело выдыхает. И не видя меня, достает из сумки конверт. Подходит к окну. Приподнимает подоконник, что казалось мне ранее невозможным. И оставляет его там. «Я скоро приеду. Скажи Стасу держать себя в руках». Его провал по инженерной графике никак не должен отразиться на членах стаи. Кера вновь что-то щебечит. Все, заканчивает Макс, я уже бегу. Парень бросает трубку, решительно выпрямляется, вихрем, несется к выходу и становится легкой дымкой, столкнувшись с закрытой дверью. Нет! Подбегаю к проходу и прикрываю ладонями рот. Нет, нет! Почему так быстро? Почему так быстро закончилась галлюцинация? Раньше они были длиннее и дольше. Нет! Хватаюсь руками за голову. В состоянии дикой паники осматриваю комнату. Кружусь. Борюсь с истерикой. От внезапно нахлынувшей тяжести покачиваюсь назад. Закидываю голову и чувствую на щеках слезы. В жизни не так, как в фильмах или в книгах. Смириться с потерей близкого человека невозможно за день, Впрочем, как и невозможно смириться с потерей и через год. Смерть Макса всегда будет преследовать меня, и я не обладаю настолько сильным характером, чтобы попытаться спрятаться от реальности. Буду страдать долго, мучительно, несмотря на то, что меня прозвали «коброй» и считают непобедимой. Потеря любимого не просто обезоружила меня, она уничтожила все, что у меня было, так что слезы на глазах, полное отсутствие сил и страшная безысходность – Это отнюдь не выдуманные эмоции, это то, что я сейчас испытываю. Медленно бреду к подоконнику, замираю, дрожащими пальцами приподнимаю пластиковую крышку и обнаруживаю пыльный конверт. Он аккуратно запечатан и даже спустя столько месяцев не тронут временем. В углу стоит дата, рядом всего лишь одно слово. Любимый. Внутри меня что-то разгорается, ошеломлённо открываю конверт, достаю сложенный в два раза лист, раскрываю его и узнаю до боли знакомый почерк. «Вчера ты мне сказала, что я не романтичный. Это достаточно обидно, любимая, ведь я из кожи вон лезу, чтобы угодить тебе. Но раз уж ты и правда так считаешь, мне ничего другого не остается, как попытаться тебя переубедить». В общем, именно поэтому я страдаю этим бредом, и вместо того, чтобы поговорить с тобой лично, пишу письмо. Надеюсь, ты оценишь. Это в духе средневековья, прямо как ты любишь. Прикладываю руку к рту, перестаю дышать. Такое чувство, словно меня обнимают со спины чьи-то теплые, крепкие руки, я буквально ощущаю запах мяты. Он витает в воздухе, проникает мне под кожу, возвращая мне Максима. Вчера мы плохо разошлись. Ты сказала, что я никогда не стану бесстрашным. Я ответил, что ты никогда и не была самоотверженной. Уже дома, прокручивая в голове все сказанные слова, я понял, что погорячился. Ты всегда думала о других, ставила в приоритет желания незнакомцев. Глупо было говорить, что твоя самоотверженность – лишь хорошо приклеенная маска. Прости, я ошибся. Затем я вспомнил то, что мне сказала ты. О бесстрашии. Сначала я решил, будто ты тоже погорячилась. Знаешь, ведь как сильно меня задевают слова о том, что я трус. Но потом... Потом я понял, что ты чертовски права. Я не бесстрашен хотя бы потому, что безумно боюсь тебя потерять. Именно поэтому вчера я кинулся за тобой. Поэтому я не позволил тебе решать проблемы в одиночку. Я не хочу рисковать твоей жизнью. Ты дорога мне, Лия. Пойми же это, наконец... Я готов тебя защищать до последнего вздоха. И не потому, что ты слабая, а потому, что я парень. Твой парень. Мне прекрасно известно, что ты смогла бы справиться с той сворой идиотов за баром, но я не смог бы стоять в стороне. Ты же меня знаешь. Я не позволю кому-то причинять тебе боль, даже если для этого мне потребуется выслушать целую тираду о том, что я тебе не доверяю. Доверяю. Еще как. Просто ты моя девушка». И я хочу стать для тебя щитом и опорой, а не зрителем, тупым наблюдателем. Те парни получили по заслугам. Возможно, я заигрался и сломал одному придурку кисть, но это было справедливо. Он поднял на тебя руку. Неужели ты правда решила, что я смогу оставить эту руку невредимой? В общем, прости, что вмешался, но у меня не было выбора. В конце концов, ты бы поступила так же. Я в этом уверен. Кстати, я нашел отличную квартиру. Съездим туда на днях, скажешь, как тебе. Если все устроит, я куплю ее. Обустрою, а потом уже, когда ты окончишь школу, заселимся. Не знаю, как на съезд отреагирует твой отец, но с Вероникой Николаевной можно договориться. Она не очень-то меня любит, но, тем не менее, еще ни разу не выставляла за порог. Это отличный знак. Тебе так не кажется? В общем, любимая, давай больше не ссориться». Тебе придется смириться с тем, что я всегда буду пытаться тебя защищать, и не для того, чтобы указать на твою слабость, а для того, чтобы подчеркнуть свое намерение вечно быть рядом, запасись терпением и прими меня такого, какой я есть. Постскриптум, душа моя, даже не думая давать Кири диск с музыкой, я первый попросил, так что не жульничай, постпостскриптум. Ты забыл устаться свою гордость. Еще раз позволишь ему напоить тебя. И я за себя не ручаюсь. Да-да, я знаю о вчерашнем вечере. Кира проболталась, как всегда. К тому же они сняли на видео, как ты пытаешься залезть на стол. подыши и начинаешь петь «Привет, Андрей». Никогда не прощу себе того, что не смог прийти. Так бы было две записи. Пост-пост-пост, Криптум. Надеюсь, ты почувствовала, как я стараюсь. Я, черт подери... Ужасно романтичный парень, и хватит уже мне говорить о том, что это не так. Иначе как возьму, да перестану тебе писать стихи или делать комплименты. Так что поосторожней, милая, я слишком ранимый. Люблю тебя с этого момента и вечность. 5.08.2012. Наверное, я должна плакать. Я чувствую, как к горлу подступают слезы, чувствую, как не имеют руки, и наваливается немыслимая тяжесть на плечи. Но я не плачу. Я смотрю на письмо и попросту не могу дышать. Кислорода нет. Макс принес мне конверт 5 августа. В этот день я потеряла не только память, я потеряла будущее. Опускаю руки, поднимаю взгляд и вижу свое отражение в зеркале. Я бледная, худая, с нелепыми зелеными прядями и синяками под глазами. Я разбита и потеряна. У этой девушки отняли все: Дружбу, семью, любовь. Я одинока. И почему? Почему кто-то отнял у меня будущее? Я ведь могла уже через несколько месяцев жить вместе с Максимом. Я могла нормально общаться с сестрой и не ссориться с лучшим другом. Но меня отняли их. Отняли все. А главное? Главное заключается в том, что я сижу на кровати, читаю это письмо и понимаю – что сама опустила руки, позволила предводителю победить. Сама. Я прекратила бороться и вмиг стала одинокой. Нет. Отбрасываю письмо и резко встаю с кровати. Нет. Я не для того потеряла близких, чтобы виновник остался безнаказанным. И наплевать, что предводитель Астахов. Я пообещала сестре, что расправлюсь с главарем семьи. Я пообещала Максиму, что справлюсь. И я сделаю это. Лучше поздно, чем никогда. Одеваюсь, чувствую легкий запах ржавчины. Машинально прикрываю рукой рот и несусь в ванную. Хочу закрыть дверь, однако не успеваю. Вижу Карину на пороге. Она недоумённо смотрит на меня и проходит вперед. «У тебя кровь?» «Да». Умываюсь, кровотечение из носа. «К сожалению, не самое страшное, что сегодня мне придется пережить». «Может, позвать маму?» «Не надо, я сама справлюсь». «Ты ударилась, что ли?» Сестра вскидывает брови и подозрительно осматривает мое отражение в зеркале. «Выглядишь не очень». «В самый раз», — одаряю Карину злой ухмылкой. «Что случилось? Ты ведешь себя странно». «Почему же? Я просто наконец осознала, какой была идиоткой». «О чем ты?» «Целый месяц я пряталась в комнате», — поворачиваясь лицом к сестре и на вздохе выдыхаю. «Целый, черт подери, месяц!» Я оплакивала смерть Максима и даже не подумала о том, что нагло предаю его, сидя в четырех стенах. Он умер, потому что я обрекла его на гибель. Он умер, потому что я не смогла его уберечь. Так почему же я решила, что могу смириться с этим? Почему? Откидываю назад волосы и разъярённо смотрю в глаза сестры. Предводитель заплатит за то, что он сделал. Пусть считает месяц, это фора. Я ошиблась, спрятавшись за слезами и горем. Я не имела права. Максим бы отомстил. И я отомщу. «Успокойся», – обескураженно шепчет Карина. Серьезно, Это в прошлом? Зачем ты вновь лезешь? Стая забыла о тебе. Семья тебя отпустила. За кого ты собираешься мстить, если ты никому не нужна? Да плевать мне. Я отомщу за всех тех, кто сейчас уже сделать это не в силах». Стас и Максим мертвы, твоя гибель не вернет их. Неужели ты этого не понимаешь? А с чего ты решила, что погибать собираюсь я? В скидываю брови. У меня есть и другой претендент на тот цвет. То есть ты знаешь, кто предводитель, да? И ты сможешь его убить? Серьезно? Ты? У меня нет другого выхода. Да ладно, нервно смехается сестра. А как насчет того, чтобы уже наконец угомониться? Хватит. Не лезь туда, куда не нужно. Тебе меня не понять. Качаю головой облизываю губы. Постараюсь вернуться до двенадцати. В конце концов, сегодня Новый год. Ты спятила? Кричит Карина и становится в дверях. Прекрати! Оставь уже всех в покое! Недоуменно смотрю на сестру. Она боится того, что погибну я или того, что погибнет предводитель. Не говори ничего маме. Убираю Карину с пути и несусь туда где все началось.